Выспался я просто отлично. Хозяйка подняла в семь утра, как я и просил. Эти три ночи, что в камере провел, прошли в полусне. Там душно, да и вообще попахивало. Много чем. В общем, нормально так и не выспался. Позже, может, привыкну и буду спать, как и все, крепким сном. Но не получилось. А тут никто не мешал, не толкался, ни в тесноте. Небольшая удобная кровать, вот и выспался, чистый, на не менее чистых простынях. Почему же не отдохнуть? Вообще на новом месте я тяжело привыкаю, обычно первая ночь на адаптацию, но следующая уже нормально. Хотя если вымотаюсь, срубает где упаду. Уплатил я из-за питания, так что позавтракал кашей и чаем с морковной заваркой. В городе было довольно голодно, хотя люди с деньгами добыть припасы могли легко. Забрав вещи, что хозяйка вчера постирала и почистила, щедро расплатившись, она двух малолетних внуков поднимала и сироту, что взяла на содержание, и прибрав все лишнее в хранилище, я собрался, ремни хорошо шинель увязали, талия у меня тонкая, и двинул на двор. Возницу уже подъехал, я договорился, он и отвез на рынок. Гуляя по рядам, я закупался всем необходимым, причем на прилавках было мало, До да много, подбегут, схватят и бежать. Понятно, есть хотят, бродяжек много, поэтому спрашивать нужно, что надо, то и доставали из-под прилавка. От многих кусков сала я отказался желтое и попахивает, старое. Я не настолько оголодал, чтобы такую не кондицию брать. А было и свежее, белоснежное, с красными прожилками мяса. Мягкое. И копченого набрал. Шесть раз набивал вещь в мешок до полного. Дважды обошел рынок. Пару раз меня пытались ограбить, чужие руки ощущал в карманах. Просто трепал воришек за ухо и отпускал. Особо не злобствовал, с пониманием к этому относился. Еще по мелочи закупился. У меня место есть почти для полутора сотен килограммов в хранилище. Заполнил и, покинув рынок, направился к пролетке. Возница ожидал меня. Тут меня патруль остановил. Комендачи. Товарищ капитан,. Попрошу ваши документы, казарнул старший патруля в звании лейтенанта. Молча закинув в вещмешок за спину расстегнул шинель и достал стопку документов плюс справки, которые лейтенант внимательно изучил, придраться было не к чему, и казарнул отпустил. Я же, убирая документы обратно в карман Френча, задумчиво смотрел патрулю вслед. Но вот где-то видел одного из бойцов, а где не припомню. Потом, как осенило, Мценск. Стойте! Окликнул я патруль и быстрым шагом подошел. Боец! Твоя фамилия Арбузов? Так точно, товарищ капитан, с удивлением посмотрев на меня, сказал тот. Старший сержант Арбузов, Савелий, кто тебе? Брат старший, погиб он. Я знаю. Мой он боец. Я командовал охраной моста у Мценска. Он был моим замом. Погиб на мосту, когда рукопашная стояла с диверсантами. «Вы тот младший лейтенант Одинцов?» – встрепенулся тот. «Мы получили ваше письмо. Потом похоронка на брата пришла. Отец с дедом этим летом ездили на место гибели брата. Перезахоронили там павших, на кладбище в братской могиле. Жаль, тогда тело брата не нашли. Мощный взрыв был». «За это спасибо. Порадовали. Я там четырнадцать бойцов потерял». Но роту диверсантов мы уничтожили, и все три моста взорвали. Железнодорожный там я командовал. И два автомобильных. На одном Савелий и погиб. Я его к званию героя представил. Что дали? Красную звезду, посмертно. Так и думал, что зарубят. Ладно, боец, помни, твой брат-герой. Это он крикнул бойцу в окопе, чтобы взрывал. Там три бойца выжили из полутора десятков. Лейтенант и второй боец нас слушали... но не перебивали. Тут мы козырнули друг другу и разошлись. Да уж, разбередила эта встреча старые душевные раны. А ведь два письма семьям погибших я так и не отправил, и они ушли в хранилище Магеныша. Надо будет переписать и отправить. Вроде территорию, где жила одна из семей, уже освободили. Нет, а как похож парень на своего старшего брата? Фактически одно лицо». На момент начала войны старшему из братьев Арбузовых было 30. Того призвали, и после подготовки он вошел в охрану моста, а младшему сейчас 22. Вот так на пролетке я и покатил в сторону главного управления РККА. Там и отдел кадров был. Это я его так называю. У военных немного по-другому. Там дежурный направил меня в нужный кабинет, где некий подполковник долго орал на меня. Из его слов я понял, что тот вчера до полуночи ждал меня. Приказ был дождаться, а я, скотина такая, не пришел. Что-либо говорить под полусмысла нет, тот уже завел себя и ничего слышать не желает. Я же недоумевал. А с какого перепуга я с Айгаком к нему нестись должен был? Между прочим, мне ничего такого не говорили. Пусть спасибо скажет, что сегодня пришел, мог и на завтра перенести. Я тут с девчиной симпатичной познакомился, и хотелось продолжения. А то со службой и личной охраной никакой личной жизни. Туда не ходи, сюда не ходи. Только в Варшаве немного отдохнул, посещал одну панночку. Поляков я терпеть не мог, но это не касалось их женщин. О, из вопли подполковника выяснилось, что меня ночью ждал самолет для срочного вылета к месту службы. Но не дождался, и уже улетел. рейсовым был. Я на это пожал плечами с пофигистическим видом, что мужика еще больше завело. Ор стоял на этажа. Кто-то пытался зайти, но тот рявкнул, и неизвестно скрылся, хлопнув дверью. Сам я с задумчивым видом поглядывал на подполковника, подумывал, как бы его из живого состояния перевести в неживое. У меня вообще-то гордость есть и чувство собственного достоинства. и вот так орать на себя я не позволяю никому. И плевать на то, какие у того погоны, глубоко наплевать. А сейчас я размышлял, сразу его хлопнуть, приставив ствол трофейного пистолета к голове и нажав на спуск, под видом самоубийства на фоне крайнего эмоционального состояния, или подкараулить ночью. В первом случае могут на меня подумать, во втором вряд ли». Кивнув своим мыслям, я смотрел на подполковника уже как на пустое место. Его нет, он труп. Тот, видимо, взгляд уловил, запнулся, закашлявшись, и передал мне бумаги. Тут проездные, направления и остальное, включая продатестат. Товарищ подполковник, тут какая-то ошибка. Я прохожу службу в 6-й армии Третьего Украинского фронта, а тут второй украинский. Теперь служить будешь на этом фронте. «Да? А что я с этого буду иметь?» «Пошел вон!» Он снова взорвался, я же спокойно убрал документы в карман Френча и покинул кабинет. По-моему, в дверь прилетела чернильница. Какие-то тут нервные офицеры. Кстати, в приказе у меня стоит прибыть на военный аэродром, и там меня попутным бортом подкинут к штабу второго украинского. А подполковника этого истеричного убивать я не стану, потому что уже отомстил. И куда неприятнее. Теперь до конца жизни он будет страдать непроизвольным мочеиспусканием. Я поработал незаметно амулетом-диагностом, потом лекарским амулетом, по сути убрав клапан, что сдерживает. Так что приятной ему жизни. По мне так вполне адекватный ответ. А так понятно, что ни на какой аэродром я не поехал, а покатил на пролетке вглубь города. Вернусь в нашу шестую общевойсковую армию к Михайлову, Тот прикроет. Что вообще происходит, я понял. Командарм мне раз говорил, что в последнее время его просят на время переуступить меня. Даже приказы приходили о моем переводе, но тот смог их скинуть или отменить. Вот кто-то на халяву и решил меня к рукам прибрать. Обломится. Но провести приятный вечер с девушкой я не смог. Та динамщица оказалась. Поела за мой счет в ресторане и свинтила. Я надеялся, что медовая ловушка Интерес ко мне был, я слежку засек, но не сложилось. Как стемнело, тот же возничий на пролетке отвез меня за город. Тут тоже преследование было. Полуторка и две пролетки, глаз показал мне их. А ушел легко, отпустил Возничего щедро расплатившись, с премией, и вошел в темный ночной лес, а там побежал. Тут дивизии не хватит меня найти. Из леса с берега лесного озера там место подходящее, взлетел на шторхе и на бреющем полетел к штабу моей армии. Где тот стоял, я в курсе. Перед тем, как встать, мы 40 километров до Умани не дошли. Не стоит думать, что так на этом легком самолете и летел. Нет, он мне нужен был, чтобы покинуть лес и отлететь подальше от ПВО столицы. Вот на 50 километров и удалился. Сел на дорогу, подморозило, та хорошо укатанная, Не особо и сильно трясло. Сменил на мессер и полетел уже на нем. Тот и скоростнее, и комфортнее. С одной дозаправка успел добраться до Днепра, но там грозовой фронт, дождь, пришлось облетать. Однако все же был на месте. Сел в километрах в тридцати от штаба. Обслужил обе машины, заправил, как раз рассвело, и я, выйдя на дорогу, проголосовал. Как раз патруль подъехал. и они лично обо мне не знали, хотя командир слышал. Довезли до штаба. Там особисто опознали, так что развязали руки, вернув вещи. Я как раз позавтракал с кухни, когда к Михайлову вызвали. Тот тут был. Документы я уже начальнику штаба армии сдал, описав свою ситуацию. А тот и передал Михайлову. А вот тут неожиданность. Он подтвердил приказ из управления кадров РККА. Морщился, но сообщил, что на него надавили из генштаба, так что развел руками. Он тут даже со своими связями ничего сделать не мог. Так что мне выдали самолет, и, взлетев, мы отправились на север. Второй украинский фронт действовал ближе к Киеву, хотя брать его будет, похоже, первый. Ладно, за два часа долетели, тут не так и далеко. Даже вполне благополучно, немцы не перехватили, да и погода не мешала, хотя боковой ветер был, но главное, не встречный. Сели на полевой аэродром связной эскадрильи штаба фронта, там проверили документы, и сопровождающий на полуторке довез до здания штаба в небольшом городке. Летчик, что меня доставил, также привез какие-то документы, это переписка между штабами, и ждал ответа, чтобы привести его обратно. Меня же быстро оформили, я в принципе не опоздал, и начальник разведки фронта, генерал-майор, спросил, как я буду действовать, что для этого нужно. Мой вопрос был вполне конкретен. Что я буду с этого иметь? Не понял. Тот явно удивился. Война перешла тот переломный момент, когда уже знаешь, что наше берет. До конца войны год-полтора, не больше. Вот я и собираюсь активно наращивать свое благосостояние. Имею в виду чины и награды, другое меня не интересует. Что вы можете мне предложить?» Генерал оказался из неадекватов и поднял ор. «Не понял, что в моем вопросе ему не понравилось? Все чины и награды любят. Оказалось, тот был возмущен моим цинизмом. Тут родине помочь нужно, а я собственник и куркуль, требую за это что-то себе. Не понял, он что, с себя звезды будет снимать, чтобы мне передать? Снял, стал полковником, а я майором. Или награды со своего френча снимать?» В общем, мне этот генерал не понравился. Ему не устраивал недержание, повторяться нельзя. В этот раз другое. Банально нарушил ему нерв правой руки, тот правша, и рука через день-два окончательно обвиснет, и он не сможет ею пользоваться. Это на остаток жизни ему. Будут тут еще на меня орать. Тот схватился за руку, почуял что-то, но, побледнев, явно решил, что у него инсульт, прохрипев: «Сердце!» Не спеша подойдя к двери, я толкнул ее и сказал помощнику генерала. «Там вашему начальнику плохо. Инсульт, похоже». Тот мигом забежал в кабинет, пока писарь вызывал медиков. «Я же в приемной занял свободный стул и, надвинув шапку на глаза, решил подремать, а то сутки уже на ногах. Во время полета сюда не спал, следил за небом, чтобы нас не застали врасплох. Вот и пользовался свободной минутой». Генерала вынесли на носилках, я это еще успел рассмотреть, и уснул. Разбудили меня через полчаса, стрелки часов подтвердили это. Полковник, неизвестный мне, велел пройти в кабинет, где занял место генерала. «Полковник Селиверстов, помощник, замначальника штаба по разведке. Что произошло в кабинете?» Генерал начал орать, потом схватился за грудь и сказал, что у него сердце... Я сообщил офицерам в приемной, они вызвали медиков. «Почему товарищ генерал повысил голос?» «Не понравился мой вопрос?» «Капитан, из тебя слова вытягивать нужно. Доложите все, что было!» «Генерал решил, что я мать Тереза, бесплатно работаю. На мой вопрос, что я буду иметь за разведданные и свою работу разведчика, тот начал орать. Остальное последствия?» «Да...» Протянул полковник, постукивая карандашом по столешнице. «Да я смотрю, тот еще кадр. Не понимаю вашего командира. Да и вас тоже. Вон, на Калининский фронт в командировку отправили. Комфронт обещал, если пробьем коридор к Ленинграду, звание даст и награду. Обещание выполнил, капитана я получил. И боевик. А у вас прям какие-то истерики по этому поводу. Как будто я у вас последнее отбираю, изо рта вынимаю». «В разведке правило. Сманивать офицеров в разведку обещанием чинов и наград. У вас не так?» «Так-то так. Генералу твой тон не понравился. Наглый, с ленцой. Я сутки не сплю. Моя армия — это шестая общевойсковая. И я не подавал рапорт о переводе к вам. Генерал-полковник Михайлов, мой командир, ему я помогаю подолгу. Он мне много хорошего сделал. А вас я знать не знаю». «Зачем мне напрягаться за просто так?» «А помочь Родине? Освободить территорию от захватчиков?» Я столько помогал, и мне по рукам надавали, что все желание просто так помогать убили. Трибунал был, меня лишили наград и звания. Тогда же в 42-м капитаном был, две звезды героя с другими наградами. Не будет самоотдачи, идите на. Я надеюсь, понятно все сказал, разжевывать не надо. И пугать меня не стоит. Я пережил шесть штурмов Сталинграда. После штрафбата снайпером в первых рядах шел. Там выжил, и тут выживу». «Трибуналом тебя не напугать», задумчиво изучая меня, сказал полковник. «Не-а», ухмыльнулся я. «Да, генерал был прав. С тобой сложно будет. Свободен пока. Дежурно устроят, где будешь проживать». пока решу вопрос с тобой молча козырнув, я покинул кабинет и прихватив весь мешок что ожидал меня у стула покинул с помощником дежурного здания штаба он занимал четыре здания чтобы все службы вместить в офицерском общежитии где четыре койки на одной меня и устроили Задержан одинцов на выход велел конвоир руки за спину в этот раз задержание меня да и прошедший уже трибунал, было вполне себе настоящее. И я даже особо не возражал против приговора, 10 лет лагерей. Сейчас же посадили в машину и в лагерь, чтобы дальше отправить по этапу. Знаете, пока тут в камере сидел, я понял, почему себя так нагло и вызывающе веду. Хотя я считал, что отстаиваю свою честь и свободу. Это амулеты. Да, владение ими подняло мое самомнение и уверенность в себе. Вот и дошло до этого. Впрочем, я не был расстроен или огорчен, и если бы все повторилось, повел бы себя так же. Там ситуация так сложилась, и прогибаться под кого-либо я не хотел ни тогда, ни сейчас. Что по случившемуся, то тот полковник из разведотделения сообщил командованию точь-в-точь, точь передал нашу беседу, и член военного совета был разъярен, приказав заставить меня». Начальник особого отдела не нашел ничего умнее, чем направить ко мне зама, подполковника, чтобы надавить. Тот, за сутки, пока я отсыпался и обустраивался, нашел нужную информацию, и когда меня вызвали к особистам, при трех офицерах, сюда и член военного совета заглянул, любопытничал, начал меня шантажировать. Так и сказал, «Если не будет работы, мой сын пострадает». Больше подполковник ничего сказать не успел, в моей руке появился Вальтер и грохнул выстрел. Тот зашатал, держась за грудь, из которой толчками текла кровь, и упал, невольно прислонившись к стене. А я, подойдя, хладнокровно выстрелил ему в голову, забрызгав содержимом черепной коробки стену, после чего, осмотрев шокированных свидетелей, поигрывая пистолетом, сказал, «Никто не посмеет шантажировать меня сыном». С каждым будет так же, как с этим ублюдком. Сопротивления я не оказал. Положил пистолет на стол и отошел. Разоружили меня бойцы комендантской роты. Дальше после ареста — трибунал. Уже на следующий день приговор. Звания и наград снова лишили. Погоны сорвали. На наград не нашли, как и документы на них. Ну, я уже научен опытом. Ха, снова как только стал капитаном и трибунал. Подозрительная тенденция. Удивительно, что не вышку дали. Я-то уже готовился на рывок уйти. Впрочем, и сидеть 10 лет не собирался. Однако тут был сделан финт ушами. Меня вот вывели из камеры и в машину. Дальше полевой лагерь. Тут были офицеры, попавшие под трибунал. Почти сотня набиралась. Многие, как и я, лагеря получили. Смертные приговоры, если кому и были, уже приведены в исполнение». так что тут те, у кого сроки. В общем, 11 ноября вечером нас выстроили, и воен-юрист при свете двух фонарей на столбах зачитал постановление Генштаба тем, кто получили срок в 10 лет и меньше, принудительно заменить лагеря штрафбатом. Не я один зло сплюнул. Не порадовали. Хм, что-то больно вовремя этот приказ. Подозрительно. Я даже до Варкутлага не доехал. Направление у меня туда было. Решил, что свалю по пути, все равно горький не миновать. Будем проезжать, сойду без разрешения, так сказать, сына на руки и сваливаю. Пока не знаю, куда, вокруг сражения и войны, но я английский хорошо знаю, определюсь. Вот скоты, как под руку решение это, — сказал я соседу, бывшему майору, командиру гаубичного дивизиона, что потерял свой дивизион. Ошибка чужая, но его сделали крайним. Я пояснил. «Я собирался утечь, пока перевозят на север». «Странно это все», — проговорил тот. «Тебя, Герман, вообще шлепнуть должны были за убийство особиста. Десять лет — это ниже минимума, что ты должен получить». «Вот и я думаю, что это все неспроста». «Сам где думал устроиться?» «Не знаю. Казахстан. Может, в Китай уйду. Подальше от войны». Строй обсуждал то, что сказал воен юрист. «Нам дали на это время, но тут охрана пробежалась, и мы замолчали. Вот и известили нас, что нашу группу направляют на пополнение одного из штрафбатов Второго Украинского фронта. Он как раз недавно из боя, понесли большие потери». «Повоюем», — вздохнул сосед. «Не знаю, может и утеку, не решил еще». «Бросишь своих?» — как-то с неприязнью удивился сосед. Понятия свои у меня потерялось после первого трибунала. Так что да, легко брошу, если ты это имеешь в виду. Я на самом деле был в сильном сомнении. Амулеты защиты, конечно, есть, но очередь пулеметную или из пп тот долго не держит. Как и разрыв снаряда рядом или гранаты, держит что-то одно. Или менять амулет надо, благо еще два в запасе, пусть третий слабее, или накопители. «Хорошо, еще накопители есть, небольшой запас. Однако все же заимел, что радует. Так что я действительно размышлял, колебался. И явно склонялся не в пользу штрафбата. Да пошли они все. Я еще и того полковника из разведотделения и члена военного совета найду и шлепну. Это все из-за них. Все, решено. Как все успокоится, ухожу». Соседу говорить не стал. «Не вызывал тот у меня доверия. Прилип именно ко мне. Наконец перекличка закончилась, и нас, построив, повели к воротам, а там за территорию лагеря. Конвойные по бокам, с оружием в руках, внимательно все отслеживали. Вели нас к железнодорожной станции, она тут недалеко. Подходящее место было, темное. Если отбежать, там овраг. Я был дернулся, но ноги заплелись, мне подставили подножку, да еще навалились сверху. и знакомый голос майора прошептал зло. «Нет, сволочь, заслужил штрафбат, вот и пройдешь его!» Конвойный остановился рядом и велел подниматься. Майор сказал, что споткнулся и случайно сбил меня с ног. Он же и хотел мне помочь подняться. Отбив его руку в сторону, я сам встал, отряхиваясь. Снег выпал, да и мелкий начал идти. И двинул дальше. А майор или кто он там, уже не уверен, не отставал. как Цербер следовал за мной, отслеживая каждый шаг. Я споткнулся и навалился на него, быстро сделал шаг назад и скрылся в колонне остальных заключенных. А майор стоял и шатался. Нож в печени это смертельно. Это сразу заметили и подбежали, нас остановили и, светя фонариками, начали обыскивать, поскольку то, что у майора ножевая рана, уже заметили. Да, а это еще и проверка была. Показало, что все не так просто. Обыск начали с меня. Это не звоночек, а колокольный набат. Впрочем, майор оказался еще жив и указал на того, кто его подрезал. Однако меня даже раздели до исподнего, но не нашли ни следов крови, ни ножа. Даже обочину и поле на дальность броска обыскали. Мы медленно замерзали, притаптываясь на месте, а они продолжали шмон. Наконец от станции прибежал офицер и погнал нас дальше. А меня выдернули и увели в сторону. Это было какое-то помещение в управлении станции. Посадили на табуретку. Единственный источник света керосиновая лампа на столе. И севший за стол полковник, не знаю его, вздохнул и спросил: «Зачем ты убил капитана Кривошеина? Это кто? Тот майор Гаубичник. Подставной? Так я и думал. Глупый вопрос. Даже отвечать не буду. Он не дал тебе нарывок уйти. За это отомстил. Почему не хочешь реабилитироваться в штрафбате? Подсчитал, что шансов выжить у меня немного. Не люблю рисковать. Сколько мне дадут еще за этого майора? Вы ведь собрались его ко мне пристегнуть. Это вышка. Ты понимаешь, что под расстрельной статьей ходишь? Тут как нельзя кстати поговорка, что не делается все к лучшему. М да. Склонен согласиться с врачом, что тебя осматривал. У тебя действительно психические отклонения. Психологические. Ответ прост. У меня отсутствует чувство страха. Это вы держитесь за стабильность в привычных рамках жизни и службы. Если что не так идет, паникуете и стараетесь вернуть все, как было. Даже через штрафбат согласитесь пройти, хотя там выживает мизер, лишь бы это все вернуть». «Я не такой. Звание и награду уже терял. Давно это переболел. Уже не держусь за это. Убил советского офицера? Так за дело. Он угрожал жизни моего сына. Шантажировал меня. Я в своем праве был. Тут же майор был на пути к свободе, я убрал это препятствие. Я и через вас пройду. Вы мне не свои». «А кто свои? Немцы? Вот уж нет. Я их тысячи полторы перебил». «Мне свои — это простые бойцы, что в окопах сидят и в атаку идут. А вы — цербер, охрана, препятствия на пути к свободе. Долги государству я отдал, считаю, что ничего не должен. Пусть другие геройства проявляют, мне это уже не нужно. Дожить до конца войны и на гражданку, на свободу с чистой совестью». «Ясно все с тобой. Знаешь, в некотором роде да». «Офицеры были не правы, не с той стороны пошли. Но убивать, да еще демонстративно добивая в голову, тут ты сильно переборщил. Дать в морду тебя бы поняли, даже если старшего офицера ударил, а вот так...» «Это ведь вы устроили? С приказом отправить бывших офицеров в штрафбат? Больно вовремя он появился». «Ты слишком преувеличиваешь мои возможности. А вы тут при чем? Я про ваших хозяев». Даже если так, я не в курсе. Вот что, Одинцов. Есть предложение. Не от себя говорю, поэтому слушай внимательно. Есть предложение снять все это. Сделаешь, что тебе скажут, и вернут все, что потерял. Отметят, что искупил. Эк вас натужило. Сами же отобрали, и вернуть за работу, а ничего не треснет. Ты сам под трибунал подставился, напомнил подполковник. Мы протягиваем тебе руку помощи. Если бы я действительно держался за все это, может, и сработало бы. Послушай, подполковник, я уже выбрал страну, где буду жить. Какой у меня будет дом. Черт, я даже придумал кличку для своей собаки. А тут променять это на непонятно что? Как-то желания нет. Вот если что сверху накинете, что ты хочешь? Вернуть все, что было. И то, что по первому трибуналу в 42 втором полную реабилитацию, чтобы после окончания войны не прицепились, а то знаю я эти открытые дела по новым обстоятельствам. Звание майора, после окончания работы на вас. Видел я людей, что охренели в той или иной ситуации, но ты — это что-то особенное. Это я вам нужен? Сами пытаетесь меня оседлать и ехать, неудивительно, что жеребец недоволен? «Жди», — велел тот и вышел. Почти час не было офицера. Меня охраняли двое солдат с ППШ, внимательно отслеживая все движения. Вернулся он, отослав солдат, и, снова устроившись напротив меня, сказал, «Командование дало добро». «Я могу ему верить?» Чуть улыбнувшись, спросил я. «Ты о чем?» «Я похож на идиота. Меня советские генералы постоянно обманывали». Им не сдержать свое слово, что плюнуть. Где гарантии? Доедем до штаба, там получишь свои гарантии. Идем, машина снаружи ждет. Везли меня на МК, Сзади грузовик с бойцами. Места неспокойные, постреливают, но проехали за два часа. Добрались до того самого городка, где штаб фронта и где был проведен трибунал, что меня осудил. Ночь была, мне выделили место, не забывая охранять, ведь я парень резвый и это знали а с утра к генералу армии коневу комфронта вот он и дал гарантии ох что то я ему не верю однако устный договор заключен я собираюсь выполнять его с полной отдачей посмотрим если конев не сдержит слово то у нас появится первый писающийся комфронта а достало все используют меня и думают что ответки не будет все будет а пока работаем Правда, я как был штрафником, так и мы оставался, поэтому под охраной постоянно. В этот раз меня даже не охраняли, а сторожили скорее. В самолете я прикован наручниками. Оружия нет. Вот так зимними вечерами, когда нет снега и погода позволяет, что не всегда бывает, один раз чуть не упали, обледенение на нашем У-2 появилось, но информация пошла в штаб фронта. Подготовившись, фронт пошел вперед, А то немцы ранее остановили его и строили крепкую оборону. А теперь, зная, чего ожидать, войска шли вперед. Знаете, было время подумать, может, Магеныш какие-то установки дал, и они остались. Но, прикинув «за» и «против», я понял, что сам психанул. Нечего на других валить, где сам виноват. Есть такое, однако ни о чем не жалею. Тот шантаж меня просто в край взбесил». Внутри красная волна жажды крови поднялась. Поправив ремень карабина Мосина, я посмотрел, как двигается рядом пехотная колонна советских войск. Ее по обочинам обгоняют грузовики и легковые автомобили. Часто встречались виллисы. Я был в новенькой красноармейской форме с чистыми погонами, вещмешок за спиной, пилотка на голове, поперек груди скатка шинели, на ремне каска. В кармане... Новенькая солдатская книжица и листок с направлением на дальнейшую службу в 99-ю стрелковую дивизию. Я был полностью снаряжен, но это не отменяет того факта, что Конев меня все-таки кинул. Да, нашли причину, мол, не предупредил о фланговом ударе немцев, наши тогда серьезные потери понесли. А как предупрежу, второй день пурга, погода нелетная у нас была, февраль месяц. а у немцев порядок, тихо. Вообще полгода тянули и не реабилитировали меня, то есть не сняли судимость, хотя фронт наступал так лихо, что вон в апреле 44-го Львов взяли, а в мае к Бугу вышли. Я же штрафник, свободы нет. После вылета сразу в землянку под охрану еду носят, а как новый вылет, выводят на аэродром, кандалы и вылет. Это, знаете ли, бесит, но терпел. а потом понял, что никто не будет меня реабилитировать. Я с охраной поговорил и велел куратора позвать, это еще в марте было. Тот и передал слова Конева. За тот удар немцев, что свалили на меня, отмены приговора не будет. Но не будет, так не будет. Разведданные в ноль ушли. Разведка пешая и воздушная сама работала, а я все пустым возвращался, с пустыми картами. Сначала куратор пытался уговорить, потом и конев, но все впустую. А привыкли иметь свежие и точные данные, уже через губу разговаривали. Все, лавочка закрыта. Кинули меня. Работать смысла на них нет. Меня в каталажку и в ближний тыл. Убеждать. Два месяца убеждали, пока не плюнули. И вот махнули рукой. В общем, отметили, как искупившего вину, все же неплохо фронт воевал, и не без моей помощи. Дали звание рядового, звезды капитана и награды не вернули, не сдержали обещания. И вот направление на службу в одну из дивизий 2 Украинского фронта. А что? Я на склады. У меня было разрешение получить с них все, что нужно. Там гарнизон городка снабжался, вот и получил все. Старшина, что там командовал, понятливый, договорились, и все выдал отличного качества. Вот только бледный я, два месяца солнца не видел. Загореть бы. А вокруг тепло. 20 мая, птички поют, зелень яркая. Хорошо. Из новостей. Анна забрала нашего сына из Горького. Не выдержала все-таки. Кормилица ничего поделать не могла. Та винилась в письмах. Анна в документах ведь как мать вписана. Я уже по факту узнал. И где мне ее теперь искать? Да и буду ли. Забрала их хорошо. Сама не писала или письма перехватили, что скорее всего. Честно говоря, к сыну я относился несколько прохладно. Да я его и видел-то несколько дней. Где тут узнать и полюбить? А то, что особисто за него застрелил, тут за сам факт запугивания и шантажа. Всего пять часов назад я еще в камере в кости играл, а потом успели озвучить решение суда, побывал на складе и вот, покинув город, искал попутную машину. Тут около 400 километров до позиции дивизии. Добраться надо. Хотя задумался, а стоит ли? Думаю, все же стоит тихо довоевать до конца и свободен. Это ли не радует? О, еще из новостей. Тот пробитый нами коридор к Ленинграду немцы схлопнули. Не знаю, где они резерв взяли, да и еще целую танковую дивизию, но смогли. Сейчас вроде снова коридор пробили. Ну и еще кое-что. В камеру ко мне многие разные попадали. Опрашивал их. Те, не владея полностью информацией, слабо понимали, что за движуха идет. А я понимал. Меня искали. Серьезно искали. Конев же действовал в стиле «Не моя, так не доставайся же ты никому». Я сам не сразу разобрался, но потом понял. И содержался и в этих бараках лагеря временного содержания под номером, а не своими данными. Да и в лагере не было никого, кто продержался бы два месяца, как это со мной было. Меня прятали, это было ясно. А сейчас, видимо, ситуация изменилась. Выдали пинка, иди и служи. Все же своей работой я на три отмены приговора заработал. Еще одна подлянка, которая меня больше порадовала залогом спокойной службы и войны. Насчет этого как раз я не возражал. Мне документы выдали не на Германа Одинцова, а на Германа Одинцовского. Небольшое изменение, но оно уже значительно усложняет мои поиски, если они не прекратились. Чтобы добраться до дивизии, мне двое суток дали. Вполне нормально. Сухпай получил как раз на это время. На складах старшина выдал горячей воды. Я побрился, с ним и пообедал. И задумался. До дивизии доберусь, до да воздухом. Самолеты есть, и топлива хватает. Но первым делом нужно посетить штаб фронта. У меня там трое недругов, в коих стоит отблагодарить за все хорошее. Конева, члена военного совета, и того подполковника. Он, кстати, уже полковником стал, начальником разведки фронта. Два ордена получил. Еще бы. Мои разведданные через его отдел шли. Вот так, осмотрев пешую колонну, что шла по этой оживленной трассе в сторону ближайшей железнодорожной станции, это километров сто, а может и сразу к передовой. А что им 400 километров отмахать? Несколько дней. Это явно маршевая рота. Я развернулся и стал уходить по тропинке к лесу. Тут уже пару месяцев, как земли освобождены, люди возвращались, посевной занимались, тех, кто пережил оккупацию, силой заставляли пахать. Жизнь в детстве Юрия Гагарина, да его семьи, на этот период только доказывает это. Им прямо в лицо говорили, что они под немцами были. Поэтому люди второго сорта не будут давать объем продуктов, поедут на Север или на Колыму. Поэтому по пашне идти не стоит, поймают, уши надерут. А по тропке нормально. Сканером проверял на мины вокруг. Да, тут недалеко семья погибшего Умценска бойца проживала. Письма я давно написал, пока память свежа, отправил только сегодня. Тот старшина со склада обещал почтальону отдать. Надеюсь, есть выжившие из родных обоих бойцов. Они должны знать, где их родные погибли и похоронены. Раньше не мог отправить, с тем тотальным контролем и охраной. Уничтожили бы те письма, факт. Это не лес, роща, где было немало артефактов войны, даже тел непогребенных хватало, в основном немцев. Наших, похоже, прибрали. Я прошел небольшое мирное поле, сняв три десятка немецких лягух, Пригодятся, и убедившись, что слежки нет. Глаз он все видит. Я и стал готовить. Я немного потратил. Своей еды не так и много ушло. Среднего качества продукты выдавались, но сытные. А вот напитки быстро уходили. Поэтому и вскипятил воды, заварил чая, потом какао размешал с молоком, остатками. Надо будет пополнить у немцев. Как-нибудь выделю время. также молочную ферму ограблю. Потом побродил по роще, нашел большую редкость, среди штабелей боеприпасов шесть ящиков с патронами для МП-44, их калибр. Самого оружия у меня не было, но надежда добыть имелась, поэтому прибрал, ну и там по мелочи. Дальше кинул шкуру на траву, использовал шинель, сам разделся и уснул. У меня будильник был, громко звенит. Поставил на десять вечера. Пяти часов мне хватит, чтобы выспаться. Да уж, не нашел я Конева. Двух других отыскал и наказал. А фронта не было. Точнее, не так. Новый командующий войсками принял фронт два дня назад. А Конева в Москву отозвали. Теперь понятно, почему меня выпустили. Смысла держать дальше не было. Ничего. «Земля квадратная, как-нибудь встретимся за ближайшим углом». Я прикинул, как бы рвануть в Москву и поискать его, но по времени не успевал. Дезертирство припишут, если вовремя в дивизию не прибуду. Так что потратил остаток ночи и добрался до нужного района. Где находится дивизия, я знал примерно. Вот и добрался. Даже поспать успел. А с утра, по завтраков покинул кусты и вышел к дороге, туда, где регулировщики у перекрестка. Они мои документы проверили и через час посадили на обоз, как раз до моей дивизии шел, с тыловым обеспечением. Я у возницы и вызнал, что дивизия на передовой окопа занимает. Недавно к старой границе вышли. Пока стоят, тылы подтягивают, пополняют людьми и вооружением. Уже к часу дня мы прибыли в тылы дивизии, там отвели в штаб, Где меня быстро оформили обычным рядовым бойцом в 206-й Стрелковый полк? В первый батальон Первой роты. Пока оформляли, даже покормили с кухни. Там осталась каша. Я так понял, меня за новобранца приняли. Да, все новое даже карабин в светлом лаке, не захватан руками. Есть выписка суда, но смысл мне ее предъявлять. Солдатская книжица есть. а ее должны обычно выдавать в части после поступления сюда, но мне раньше выдали. Не все так просто с этим. И есть направление в эту дивизию. Вот книжицу и направление отдал. Показывать, что я штрафник, точно не стоит. Вот так, получив документы, комсомольского билета у меня больше не было, отозвали комсомольца после второго трибунала. Я отдал, плюнув на это, жил без них и дальше проживу. Это всего лишь статус. В полк офицер направился, он меня с собой и прихватил. Там в штабе внесли в списки, а потом познакомили с ротным. Меня направили во второй взвод третьего отделения, там было всего пять бойцов, я стал шестым. Командир – ефрейтор Галушка из Хохлов. Боевой – орден Красной Звезды имеет и две медали за отвагу. Они два дня, как тут встали, успели нарыть окопов и вот землянку закончили. «Меня как новичка просвещали, и это, кстати, нужно. Я участвовал в боях за Сталинград в передовых порядках, но там своя специфика с городскими боями. Я не окопник, небольшой опыт в Крыму тут не поможет. Да и сообщать, что я снайпер, не собирался». Мы стояли перед рекой Бук, Песчаный берег, с той стороны Низина, и уже немцы. Тут передовая насыщалась войсками, готовилась десантная операция — Собирались перебираться на ту сторону. Так что я впитывал бесценный опыт бойцов. Многие были с наградами и с нашивками за ранения. У некоторых не по одной. Сообщать о своем опыте и вообще кто я не собирался. Оно мне надо. Планы – тихо и спокойно дожить до конца войны и уйти на покой. Никакого другого желания у меня не было и, надеюсь, получится. Хотя сильное сомнения, что удастся. Амулеты? а они в порядке, даже накопители все заряжены, мне помогут выжить. Пару раз нас накрывали гаубицами, но чаще работали батальонные минометы. Две недели мы спокойно жили на этом песчаном берегу, даже поставили пограничные столбы. Потом дивизия стала переправляться, немцев не было, ушли, и наши высадились чуть дальше в двух местах, понтонные переправы навели». и войска продвигались, выравнивая линию обороны. Сам я тоже эти две недели без дела не сидел. Осваивал науку, многие ухватки бойцов, ну и тоже готовился к боям. Плавсредства мы тоже делали. У нас небольшой плотик был, поэтому, когда пришел приказ, на руках спустили его на воду. То там, то тут вставали пенные фонтаны. Немецкая артиллерия держала реку под огнем. Видать, корректировщики где-то. Вещи и оружие покидали на плот и сами стали переплывать речку. Кто не умел, держался за плот, толкая его. Я плыл уверенно. Рядом загребал младший лейтенант Синицын, который только что из школы младших лейтенантов прибыл. Наш взвод принял. Это первое его назначение. А так взвод доведен до штата. У нас в отделении уже 11 бойцов. Командир отделения тот же. И все так же ефрейтор. Я помог одному бойцу, а то тот уже воды нахлебался и вытащил его на берег. Вообще, со стороны немцев тут низина, не Зина, это наш берег высокий, множество островков, где у тех опорные пункты, оттуда минометами они били, но и наши тоже накрывали. В общем, плот не бросили и, двигаясь по мелководью, толкали его по каналу. Только оружие в руках. Так и добрались до суши. Тут уже разведка наша, они еще ночью переправились. Мы быстро оделись, и взводный повел нас дальше. Впереди разведчики и дозор шел. Саперы проверяли номинирование. А за ними переправлялась артиллерия, там саперный батальон споро строил переправу. Уже все готово для этого было. Материал завезли, осталось мост собрать. Так и шли колонной. Только однажды нас обстреляли из чего-то скорострельного. Не пулемет, думаю, самозарядка, не наша. «Да и звук незнаком, впервые слышу». Мы тут же попадали, кто где шел. Я скинул ремень карабина с плеча, глаз постоянно в небе, и, прицелившись, дистанция 300 метров до опушки леса, спросил у командира отделения. «Товарищ ефрейтор, держу стрелка на прицеле. Разрешите уничтожить?» «Давай, тут можно без спросу». «Есть». Грохнул выстрел, и из-за дерева вывалился стрелок, пацан лет шестнадцати это видели многие привставали тишина была поэтому командиры поднимали бойцов и снова строили а моему отделению ротный приказал проверить стрелка и нагонять их стрелковая колонна нашего полка пошла дальше мне это поле что то не нравится саперы его проверяли спросил наш пулеметчик уголушка тот и сам задумчиво смотрел и прищурившись уточнил у меня «Одинцовский, это у тебя у левой ноги не мина случайно выглядывает?» Я присел, изучая, и, встав, сделав пару шагов к дороге с обочины, кивнул тому. «К черту этого стрелка! Наших нагоняем!» А впереди уже слышен был стрелковый бой, и довольно интенсивный. Похоже, разведка и дозор уперлись в немецкую оборону. Всего километров на десять от Буга ушли. Я был доволен тем, что мы, наконец, сдвинулись. Да, не покинуть расположение взвода было, патрули вообще зверствовали. Даже Ротный не мог уйти, если не имел письменного разрешения. Тут не отойдешь даже ночью, сплошь войска стояли. А я хотел слетать к Варшаве, ферму молочную посетить. Закончилось у меня молоко. Да и сметана нужно пополнить запасы. Может и ближе, где что было, но я не знал, где тут другие фермы. А местоположение той, что у Варшавы, мне хорошо известно. Я уже прикинул, что успею за ночь мотнуться и вернуться. Поэтому наступление играло на руку. Думаю, как встанем на ночь, так и слетаю. А пока бой разгорался все сильнее, уже и пушки работали, поэтому колонна наша рассыпалась, звучали команды, и мы, расходясь, выстраивались в атакующую цепь. Впереди несколько дымов от пожаров, не техника горит, у тех дымы гуще, что-то деревянное». Вот так и сближались быстрым шагом. Я уже примерно знал, что тут происходит. Немцы все резервы перекинули на плацдарм, и тут не так много сил. На берегу реки особо оборону не строили, а вот тут она крепкая, с двумя рядами окопов, бетонными дотами. К счастью, командование дивизии оказалось адекватным и не стало сходу кидать подразделения на хорошо подготовившегося противника. Поэтому мы... Сблизившись, стали копать окопы, выстраивая свою линию обороны перед противником. Пока наши не подтянут артиллерию, саперов не подготовятся, атаковать явно не собираются. Поэтому я работал пехотной лопаткой, земля вполне ничего. Сначала укрытие для стрельбы лежа, потом полноценную стрелковую ячейку и уже расширяю вправо, к соседу. А слева сосед ко мне. Так мы и копались до самого вечера. Окопы вырыли, а вот с землянками не успели закончить. Но позиция, по сути, уже есть. Немцы активно нам мешали минометным огнем и пушечным, но и наши минометчики не менее активно отвечали, а чуть позже и наши пушки голос стали подавать. Значит, переправу навели и тяжелое вооружение перевезли. «Это хорошо». Как только стемнело, я незаметно покинул свою ячейку, вещи не оставлял, и убежал в тыл километра на три, откуда с дороги поднялся на связном мессере, он просто быстрее, и полетел к Варшаве. Понятно, шум мотора и взлет слышали, тылы дивизии всполошились, но я уже улетел. Сам полет и управление не мешали мне размышлять. Пока все отлично, в роте я прижился, Некоторый авторитет заработал, как того стрелка снял, все видели, и еще двумя выстрелами заставил замолчать пулеметчика в доте. Я сначала одного поразил в голову, потом его второго номера, что занял его место. После этого тот стих «Другие немцы рисковать не стали». Также с окопом не филонил, земля тут вполне неплохая, но я еще дополнительно размягчал амулетом землеройкой, облегчая себе работу. В общем, пока всем доволен. Также старался облегчить за эти две недели хранилище, перебирая содержимое. Однако свободного было всего полтонны. Этого мало. Задумался насчет мотоцикла и «Опеля». Может избавиться от них? Мотоцикл весит почти сто кило. Легковой «Опель Кадет» — тонну. Это уже кое-что. В принципе, до конца войны они мне и не нужны. А там, перед демобилизацией, подберу что-нибудь. Машину жаль, новая, а это редкость. Хотя вместо «Опеля» я бы ту амфибию предпочел. Вроде той, что Магенушу ушла. Однако решение принял, и на месте взлета, на дороге, оставил и «Опель», и мотоцикл. Тот на подножке стоял. Пусть наши ими пользуются. Я даже отказался пристроить технику через какого-нибудь снабженца. Это уже палево. Да и отберут. Тут рядовые бойцы – бессловесная скотина. Наконец добрался до Варшавы. А тут не так и далеко. Полтора часа летел на скорости 250 км в час. Посадку совершил на ночную дорогу и до фермы доехал на мотовелосипеде. Я его уже подготовил, обслужил, бак заправил, вполне шустро на нем катил, впервые опробовал на ходу. Недалеко от фермы был дорожный пост и зенитная батарея, но они мне не помешали все провернуть. В этот раз я забрал полтонны свежего молока, полтонны сметаны, ох и вкусное, полтонны сливочного масла, остальное, это около ста кило, сливками. Брал бестары, все самосливом в хранилище, ну кроме масла. И вот так полетел обратно. В Варшаве тихо, восстания пока не было, да и рано. Надеюсь, наши тут также поступят, встанут и будут терпеливо ждать, пока немцы не задавят полностью восстание. За дело так поступят, я лично за. Вообще история идет с заметными изменениями по сравнению с моим первым миром. Наши сейчас на Украине и Белоруссии драться должны, а мы уже в Польше. Да, с Прибалтикой сильные затруднения, но наши от Минска хотят отрезать те войска противника, что у Ленинграда. Но пока не получается. Хотя коридор уже пробили, причем огромный. После ремонта дороги поезда в город пошли. То есть войска... Если брать историю мира моей первой жизни, опережают где на пару месяцев, где на полгода, и, надо сказать, все это не без моего участия. Есть чему в тайне гордиться. Так что порядок». Вернувшись, сверху приметил, что дорога пуста. Нашли и забрали легковушку и мотоцикл. Сам я отлетел подальше в тылы дивизии и сел. Правда, пеший патруль побежал к месту посадки, но я, пользуясь темнотой, ушел. и вернулся в свой окоп. Это произошло за два часа до наступления рассвета. Даже успел уснуть. И разбудил меня носильщик с тормозами. Завтрак принес. пшённая каша с куском трески, два кусочка хлеба и чай. Свой котелок дал и кружку. В окопах наших сейчас все пищу принимали. Ложки так о котелки и стучали. Ничего, так вполне сытно. А тут как раз стала работать наша артиллерия. Хорошо накрывали, сам видел два попадания в дот, пусть тот и выдержал их. А потом нас подняли в атаку. Надо сказать, прорвались к окопам немцев немногие. Бежали мы за огненным валом, я впервые это делал, повторял за другими. Два накопителя сменил в амулете защиты, но спрыгнул в окоп и, застрелив из карабина немца-автоматчика, закинул карабин за спину и подхватил его оружие, сунув три магазина за голенище сапог. Дальше зачищала копы с помощью МП, да и наши начали подползать и спрыгивать вниз, участвуя в зачистке. Закидав блиндаж гранатами, мы зачистили его и пошли дальше. В общем, первую линию обороны взяли, уже обустраивались, а вот на вторую сил не было. И немцы немалые потери понесли, немногие смогли отступить по переходам на вторую линию. Обед уже прошел, его нам в термосах принесли из тыла. когда к окопу, где я обустраивался на стрелковой позиции, МГ-34 на брустворе устраивал, ленты поудобнее укладывал, вышел мой ротный с незнакомым капитаном. «Одинцовский, поступаешь в распоряжение товарища капитана», сообщил ротный. Я кинул того взглядом. Отметил, что стал предметом такого же изучения. Тот сразу заметил новенький орден Красной Звезды у меня на гимнастерке. «А что?» Комполка так и сказал, кто первые окопы возьмет, тот орден получит. Я первым был, это многие из тех, кто следом за мной добрался, признали. Честно заработанный орден. Ну, почти честно. О магической защите забывать не стоит. Я незаметно прибрал амулет зарядки из ниши, там накопитель стоял, в ноль разряженный, прикрытый моим вещмешком. Сидор за спину, карабин за плечо, каску я не снимал. и поспешил за капитаном, что велел следовать за ним. «Одвинули мы в тыл. Я думал, к штабу дивизии топаем, но он остался в стороне. Тут уже тылы дивизии и артиллерийские батареи. На опушке рощи стояли две машины и броневик, генеральский трофейный «Мерседес» ЗИС-5, что доставил два десятка бойцов, которые сосредоточились вокруг, ну и пушечный броневик, укрытый под деревьями. Кто в машине сидел, я уже опознал, глаз помог. Это был член военного совета нашего фронта. Я ухмыльнулся и с такой вот ухмылкой, а имел право, и дошел до стоявшей техники. Чуть дальше наши интенданты работали, склад какой-то создавали. На нас они поглядывали, но не подходили. Бойцы охранно разоружили меня, карабины обе ручные гранаты забрали, обыскали, достав нож из-за голенища сапога, и толкнули к машине. А капитан велел, на заднее сиденье садись. Интенданты за этим настороженно поглядывали, но ничего не делали. Вот так, открыв дверь, сел рядом с генерал-лейтенантом и сразу почуял тяжелый запах больного человека. Застарелой мочой пахло. Судя по утолщениям в районе паха и бедер, у того надето подобие подгузника. Член военного совета с ненавистью глянул на меня и сказал, «Я точно знаю, что это твоя работа», — сказал он, интонациями выделив слово «знаю». «Я прошу убрать это. Вот твои документы и решение полевого суда о полной реабилитации и восстановлении капитана Одинцова в рядах Красной Армии с возвращением звания и наград. Их в наличии не было, ты не сдавал». «Красиво все сделали», — усмехнулся я. «Только я не Одинцов. Вы ошиблись. Я Одинцовский». «Ничем помочь не могу». «Скотина! Что ты хочешь?» «Неприятно поразила такая твоя догадливость, что это моя работа. Как тебе жизнь новая, ссыкун?» «По-моему, все честно. Вообще-то я вас троих, включая комфронта, просто шлепнуть хотел. Снайпер же. Три выстрела, и три моих врага отправятся в ад. Но нет, это слишком примитивно. Да и жажду мести не удовлетворяет. До Конева я еще не добрался. Но поверь... Он получит то же самое. Дело принципа. Точно ты. Мои люди собрали информацию. Тот подполковник в Москве из управления, дружок Конева. У него та же болезнь, что возникла после встречи с тобой. Потом заместитель начальника штаба фронта по разведке. И я. Все верно?